Глава двенадцатая. Оренбург. В Оренбурге молодожены сняли комнату в землянке с окошками, в которых то и дело мелькали ноги прохожих. Олтуган устроилась на работу в больницу, Миша продолжил учебу. До середины месяца они ощущали себя богатыми. Он получал стипендию, а на зарплату от коржовых старших приходил перевод. Олтуган – раз видела, как Алексей Алексеевич раскладывал свой заработок на четыре кучки. «Это Маруся нам с тобой. Это Миша, это Валя, это Надя». Дочери Коржовых учились в разных городах. Володя обеспечивал свою семью сам. У Миши и Олтуган деньги заканчивались быстро. Больше половины сразу отдавали за комнату хозяйки. А еще на проезд, продукты, одежду, кино, театр, мороженое и пусто в кармане. Хорошо мама с попуткой из Каратала передавала говядину и подсоленное масло. К концу месяца, когда припасы кончались, Миша отправлялся разгружать вагоны. В один из таких безденежных дней они шли по опустевшей заснеженной улице. «Провожу тебя и на станцию», — сказал Миша. «Не ходи сегодня, останься» закапризничала Ултуган. А что завтра есть будем? Даже на хлеб нет. Она надула губки. Вдруг Миша быстро нагнулся к земле и таинственно зашептал. Пойдем в магазин. Куда? Ты же сказал, денег нет. Просто посмотрим. Зашли в большой продуктовый магазин. Ултуган рассматривала полки. Зачем он привел ее сюда? Заплатить все равно нечем. Вот стыдоба. Миша спросил. «Что хочешь?» «Ничего», — опустила она глаза. «Давай уйдем. «Докторскую колбасу будешь? А может, абрикосовый компот? Ты же его любишь». Она укоризненно посмотрела на мужа и тот разжал кулак, показав выцветшую красную купюру десять рублей. «Откуда это?» «На дороге только что нашел. кто «Кто-то уронил?» «Никого ж не было рядом. Наверное, давно потеряли». Они закупили продуктов на всю десятку. Довольные отправились домой. Уже отмывая тарелки после ужина, Олтуган подумала, что надо было отложить хоть часть денег. Нельзя тратить все до последнего, скоро в декрет. Каждое утро Миша ехал с ней на автобусе до больницы. Они держались за руки, доходили до двери приемного покоя, прощались, а вечером также шли обратно. Ежедневно наблюдавшая эту картину буфетчица, раз не выдержала и сказала, Какие же у вас не русских мужья хорошие, каждый день провожают, встречают, не то, что наши. Олтуган рассказала об этом Мише, и они посмеялись. Из-за темных волос, густых бровей и крупного носа его часто принимали за кавказца.